Глава 14 «Добрый день! Как бы мне проехать?» Спросил я в интерком, расположенный на массивных чугунных воротах. Забор вокруг моих владений был метра три, не меньше. И ворота в них оказались соответствующие. Святых железных прутьев были убраны все гербы, а следы от мест, где раньше красовались родовые знаки Феоклистовых, я видел». «Добрый день!» — немедленно ответил дребезжащий голос. «А вы кому?» Пахло цветами и летом. Красивая Лиза сидела в машине, высунув изящную руку в окно. В своей широкополой шляпке и солнечных очках она казалась моделью с рекламы автомобильных путешествий. Дорога, железный конь и легкое летнее платье сарафан на молодом прекрасно сложенном теле. Не хватало только номера телефона, мол, звоните скорее и будете такими же счастливыми. «Меня зовут Илья Александрович Артемьев», представился я интеркому. «Ой, сию минуту, ваше благородие», торопливо сказал голос. Замок на двери страшно лязгнул. Створки с низким гулом поползли в стороны. Я же вернулся к машине и заехал на территорию усадьбы, вовсю озираясь. Неподалеку от ворот стояла будка охраны, и оттуда вылетел растрепанный мужчина лет 50. Он торопливо накинул пиджак, Оправил его и зашагал ко мне, путаясь в развязанных шнурках. Чуть не упал, спешно зашнуровался и припустил ко мне. Я ждал его в машине с интересом, оглядывая свои новоиспеченные владения. Усадьба Феоклистова, а теперь по всем документам усадьба Артемьева, стояла на вершине пологого холма, поросшего изумрудного цвета травой. Петляющая асфальтовая дорога, обрамленная березами, вела от ворот до стоянки. «Осенью должно быть очень красиво. Сейчас тоже весьма привлекательно». «Ваше благородие, я Кузьма Богданов», — загудел мужичок. «Охрана ваша, ваше благородие. Рад, значит, приветствовать». Персональная охрана. дорос да Илюша. После дружин из демонов высокого ранга такой вот защитник был немой насмешкой судьбы. Особенно такой. Кузьма занервничал от моего изучающего взгляда, но справился с собой. И насупился сурово и уверенно, мол, уже бдит. Интересная ситуация у меня вырисовывалась. Зарплату ему и прочие обслуги платил феоклистов. Очень удобно с точки зрения экономии. Но, с другой стороны, люди, которые тебе служат, не должны кормиться из других рук, особенно охрана. Впрочем, с этим я разберусь, когда придет время. С мелким жульем Кузьма справится, а те, кто повыше рангом, «С теми пусть разбираются засадные полки тайной канцелярии». Ха -ха". «Госпожа Артемьева?» — заглянул в окошко Кузьма. «Госпожа Весельникова», — поправил его я. «Мы не женаты». Лиза наигранно тяжело вздохнула. «Вот ведь зараза». «Ой, простите, простите», — стушевался мой начальник охраны. Я протянул ему руку. «Приятно познакомиться, Кузьма. Ты же из местных, да?» «Да, в соседней деревни. Сварапаново Здесь еще при старом хозяине мой отец служил, теперь я. Я со значением покивал. Потомственный, значит, так часто в усадьбах случается, особенно в домах с историей. И то, что возвышалось на холме, определенно не новострой. Доброй службы, Кузьма! Он поклонился, а я покатился по дороге к усадьбе. Это было огромное трехэтажное кирпичное здание, отделанное серым камнем с двумя остроконечными башенками и большой пристройкой для прислуги. Оно утопало в зелени и будто бы его не построили здесь, а вырастили среди деревьев. Очень уютное местечко. Впечатляет. Я как-то не задумывался, насколько лихой подарок мне подогнал Феоклистов. Нормально он деньгами разбрасывается. Мне страшно представить, сколько стоит этот дом. И это без земли. Машина выехала на большую площадь с работающим фонтаном посередине. Мощенная камнем дорожка вела к дверям в особняк, возле которого уже стояло двое человек. Мужчина в черном фраке и нарядная полная женщина в белом переднике. Ёшкино-кошка, как тут все серьезно. Как в лучших аббатствах Даунтона. Мы остановились рядом с ожидающими нас людьми. Слева кто-то вынырнул, открывая дверь. Я едва не разрядил в его контур силу, но удержался. Мне услужливо и приветливо улыбнулся молодой парень в скромном костюме. — Прошу вас, господин. Я со значением посмотрел на Лизу, мол, смотри, как мы теперь живем, и выбрался из машины. Обогнул автомобиль и галантно открыл дверь перед девушкой. Леша его разберет, как правильно, но где-то я видел, что это считается вежливым. Эти манеры окружающих на меня определенно влияли. Хоть и хотелось с вредным видом сморкнуться в пальцы посреди такой чопорности. Но вредность надо держать в узде. Лиза вышла из машины с очень важным видом. Осанка идеальная, подбородок вздернут, но чисто подиумное дива на ковровую дорожку выходит. Даже не знал, что она так умеет. И не скажешь, что учила бестолычей в интернате. Держится так, будто за ее плечами уже сотни приемов и тысячи часов по этикету. Я откровенно залюбовался. Хороша. Хороша бывшая учительница. Парень в костюме открыл багажник и выгрузил наши вещи на специальную деревянную подставку. «Доброго дня, господин. Я Клаус Игнатьевич Брэнер», — степенно представился мужчина во фраке. «Видимо, еще один обрусевший немец, пусть и не до конца. Лысеет уже, дядька. Нос здоровенный, но очень ему идет». Может, даже и греческая кровь в жилах течет. Очень важный человек. Рядом с ним даже мне было как-то неловко, что я в футболке и бриджах. Причем на футболке нарисован котенок с широкой улыбкой. Под рисунком пестрела короткая «Гаф». То есть совсем несерьезно и неподобающе я выглядел. Клаус Игнатьевич убежден, с удовольствием оттаскал бы меня за ухо. Если бы я не владел всем этим великолепием. Машина за моей спиной тронулась с места, и я обернулся, готовый разить и уничтожать угонщика. «Николай поставит ваш автомобиль в гараж», — степенно сообщил мой дворецкий. «Если у вас нет других планов». «Уже, видимо, нет. Позвольте представить вам Софию Петровну Ковальски. Лучшая экономка из тех, что я знал за свою скромную жизнь». Улыбчивая женщина присела в реверансе. «Безумно рада вас видеть, господин. Девочки сейчас готовят вам спальню. Если бы я знала хотя бы минут за двадцать о вашем приезде, то все бы...» «Софья Петровна...» — сурово одернул ее Клаус Игнатьевич. «Молодые господа сами распоряжаются своим временем и не отчитываются ни перед кем». «Ой, да, я и не хотела. Комнаты скоро будут готовы, простите». «Больно вы суровы, Клаус Игнатьевич», — вмешался я. Я просто не знал, куда звонить, поэтому оказался внезапен. Не будьте так строги к Софье Петровне. Экономка посмотрела на меня с благодарностью. Воля ваша, господин, — важно кивнул дворецкий. В таком случае позвольте я покажу вам ваше имение. Госпожа, — Бреннер поклонился и сделал приглашающий жест. Мы прошли мимо роскошных дверей из темного дерева, украшенного искусной резьбой, и оказались в просторном зале со вторым светом. В конце зала наверх вела широкая лестница, на площадке, где она раздваивалась, уходя налево и направо. На каменном постаменте крутился огромный красочный глобус. Десятки ретро-ламп красиво освещали отделанные буком стены. Из ниш с портретов на нас глазели богато одетые люди разных эпох. Как нарядно здесь. Возле одного из портретов я остановился, уловив знакомые черты. Феоклистов старший, но явно лет двадцать назад. Бодрый, дерзкий, глаза горят, жесткость в складках рта. Сын явно в него пошел. Жаль, что не характером. Здесь портреты всех хозяев этой усадьбы. Рода меняются, а дом стоит. В этих словах был намек. Я же разглядывал Феоклистова, сравнивая ощущения от личного общения и от портрета. Какая значительная разница во внешности спустя 20 лет? Натуральный отморозок на заре жизни и умудренный опытом матерый аристократ в итоге. Конечно, опыт подсказывает, что по молодости почти все несколько неадекватны. Если переживают этот лихой возраст, то потом часто набираются уже мудрости и житейской правды, перестают быть говнюками. А если не перестают, ну тогда таких уже и могила, не в силах исправить. Сын Феоклистова очень был похож на своего папеньку, прямо копия. «Усадьба Озерная была построена в начале XIX века по проекту английского архитектора», начал рассказывать Клаус Игнатьевич. «Строилась она как летняя резиденция графа Доброхотова, но уже под конец века была продана за долги купцу Швалько. Во времена владения пришла в запустение». «А где у вас туалет?» — прервал его я. Не хотелось слушать эту спонтанную экскурсию. Кто когда кого купил, что родил, куда пошел и как умер — не мой формат развлечения. Скучно и не имеет практического применения. «Я провожу вас, господин», — охотно вызвался дворецкий. Когда я покинул просторный туалет, где сверкал черно-белый кафель, с потолка играла классическая музыка, а вода открывалась по фотоэлементу, то был весьма впечатлен. Интересно, тут есть джакузи? Я хочу джакузи. Не знаю, зачем оно, как оно и для чего, но очень хочу. Лиза с восхищением изучала старый особняк. Ротик в изумлении приоткрыт, глаза распахнуты. Ну да, это зрелище действительно впечатляло. Наша спальня оказалась размером с квартиру Лизы, как минимум. Огромная кровать с балдахином по центру, Окна в пол, прозрачные для нас и затененные с улицы, выводили на каменный просторный балкон с белыми перилами. Я заглянул на него. Ничего себе. Два лежака под зонтиком, да еще и изящный столик между ними. Просто красота для вечерних посиделок. Или же позагорать от души. Вид с балкона открывался на огромное озеро. Оно начиналось сразу за зелеными лугами, отсеченное небольшой полоской леса и заканчивалось едва видной полоской другого берега. Чуть левее раскинулись летние домики с аккуратными дорожками до пристаней и беседок. Обалдеть! Тут можно отдыхать и отдыхать. Почему я сразу сюда не переехал? — Ничего себе! Люшка! Ничего себе! — тихо сказала Лиза, приобняв меня. — Да ты богат! Хорошая партия мне попалась! Очень странно. Феоклистов отдал мне эту усадьбу взамен за вытравленный зоною участок у озера Кучаны. Там же все сносить и заново отстраивать. Любовь любовью, но тот человек с портрета не был похож на чувственного и романтичного персонажа. «Ой, смотри, там ванная». Лиза с радостным визгом бросилась в незамеченную при входе дверь. Голос ее изумился, отражаясь от кафеля. «Очуметь, иди сюда!» Я подошел. «Да, джакузи. натуральная джакузи». На белом постаменте стояла огромная ванная, в которой спокойно бы разместилось человека четыре. На краях крана регулировки разные. Кошмар какой. А как этим пользуются вообще? Все, решено, воскликнула девушка. Она так быстро избавилась от платья, оставшись в красивом красном белье, что я и моргнуть не успел. Лиза принялась колдовать с кранами и настройками гигантской ванны, а я вышел обратно в спальню. Там еще одна дверь была. «Надо бы посмотреть». Передо мною возникла княгиня. Призрачный напарник оглядывалась по сторонам с интересом, со значением и уважением покачала головой, а затем меня накрыло холодом. Обычно процесс передачи занимал секунды, но не на этот раз. Тут ведь не одну картинку передать, тут все серьезнее. «Черт!» Просипел я, получая все знания, накопленные княгиней за эти дни. Когда вернулось тепло, то мне очень захотелось под одеялко. Сколько времени я так проторчал посреди спальни? «Я тебя жду!» — послышался возглас Лизы из ванной. «Спасибо», — сказал я княгине, залез в пространственный карман и вытащил оттуда книжку с названием «Не раба твоя». Купил на заправке за натуральные копейки. Там много таких лежало в сетчатой корзине, рядом с автомобильными освежителями и жевательной резинкой. Призрак восторженно прижала подарок груди, благодарно поклонилась, огляделась и поплыла с книгой на балкон. Разумно. Там читать должно быть очень классно. Блаженно следить за приключениями и романтическими встречами, а затем любоваться озером, вдыхать свежий воздух и возвращаться к истории. Идиллия. Я пошел к Лизе, раскладывая по полочкам переданные книги знания. Забрался в теплую воду, Немного натянуто улыбнулся игривой подружке, уже нежащейся среди бурлящей воды. Итак, к сожалению, моя разведка вернулась без ответа на главный вопрос. Кто такой этот чертов бег? Все следы уходили в пространство сети, куда призраком хода нет. Книги не смогла связать всех пятерых нападавших, чьи личности определили люди покойного Дворкина. Нашла их базу в Ростове. Нашла человека, командующего этой группой, с редким именем, Фуата Ибрагимовича Раступина. Совершенно точно он беком не являлся, хотя бы потому, что грузный мужик с одышкой и родимым пятном на лбу носил на шее амулет от штольца. Мерзкий артефактор наклепал этих оберегов прямо в оптовых количествах. Надо бы справиться у Воронцовой. Нашла ли она того чертова немца? Второй отряд по мою душу тоже собирал этот толстяк, но для координации снова использовал сеть. Все они делали через странички, адрес которых я теперь знал, но то, как они до них добирались. Зайти в одно место, нажать, потом вообще что-то непонятное на компьютере загрузить, в окошке что-то ввести, посмотреть в другом окошке, в котором еще какой-то сайт. Запустить там программу, свернуть окно, запустить еще какую-то у себя, потом уже через третье открывшееся окно зайти на страницу и там ввести свой логин и пароль. Даже запомнив, а это невозможно, всю последовательность действий я все равно не смогу понять, что именно и когда я должен запускать. Все то, что происходило в компьютерах, это вам не демонами командовать. Это надо иметь определенный склад ума. Мне не дано. Ладно, не будем рвать на себе волосы. Важно, что княгиня нашла этого фуата. да. Это определенно была какая-то из рук Бека. То ли левая, то ли правая. Княгиня видела, как они общались, и ничего в этих вот текстовых сообщениях на одной из страниц не говорило о том, как долго этот человек знает Бека. И Бека ли? Бр! Конечно, Бека. Они же все в амулетах. В дорогущих амулетах. Может ли быть толстяк загадочным кровоманско-наркоманским магнатом? Пока он единственный, кто... Связывал обе группы. Но проклятие, команды он получал извне, так что это скорее местный координатор. Пусть Ростов и далеко от Пушкинских гор, но кто знает, вдруг это региональный управляющий кровавыми заказами. Здесь такой, а за Уралом другой сидит. Брагозин, конечно, здесь бы пригодился, но негодяй взял торопливый и трусливый самоотвод. Эко не видали отловить загадочного мистера Бека, запугавшего всю округу. Ладно. Вообще, книги немного раскопала. Почти все, кроме личности этого бека. И то, что они знают, где меня искать, и то, что засада тайной канцелярии для них секретом не является. Загадочный воротила теневого мира знал обо всех моих перемещениях. Правда, боевиков присылал из других городов до областей. Почему не найти местечко поближе? Думаю, раз такой склад был в опочке, то, может, проще и головорезов таких матерах именно здесь отыскать. Если только мысль пришла яркая, колючая. А что, если он просто не хочет следить дома? Что он живет здесь, в этом уезде? Чем не версия? Стоп. А с чего я взял, что письменные распоряжения толстяку выдавал именно бег? Это легко мог быть какой-нибудь помощник помощника. Тяжело. И вода не расслабляла. Да, приятно, да, бурлит. Но загадка требовала ответа. Так, давай-ка вернемся к началу. У нас есть человек, управляющий целой сетью различных негодяев по всей стране. Но, может, и не по всей это домыслы. У нас есть пропавший артефактор, снабжающий всех людей-мерзавца особенными амулетами. У Вольтки тоже есть такой. Вольтки знает Бека. Штольц и есть Бек? Я безумно улыбнулся своей догадки. Все, Илюша, ты поехал. «Давай-ка выдохнем, обратим внимание на свою подружку и попытаемся расслабиться. Выползай из пике. Ты же в джакузи с красивой девушкой, которая под водой касается ногой твоей ноги и загадочно улыбается». «Загадочно и многозначительно». «Да, определенно. Тебе нужно развеяться. Тем более должен же я оценить, как оно происходит у богатых. Очень богатых».